Арвис появился неожиданно, когда я, стоя на стремянке под потолком кухни, развешивала над печкой для просушки низки купленных на рынке грибов. Увы, другого способа хранить их тут не было. В общем-то, то, что он застал меня именно в этот момент, было и к лучшему, потому что руки у меня были воздеты к потолку и ничего тяжелого в них не имелось а в зубах были зажаты концы дюжины еще не прицепленных низок, и сказать прекрасному Майлту все, что я о нем думаю, я тоже не могла. Так что меня просто слегка пошатнуло и немного перекосило. Бывает. Добавлю, что я потихоньку приучала профессора к нравам и модам моего мира, так что сейчас на мне были брюки в обтяжку и туника из мягкой ткани до середины бедра. Непокрытые волосы я просто сколола на затылке. Кадва к моему внешнему виду был практически индиферентен, а вот у Арвиса глаза округлились. Любопытно, зачем он пришел? Слезу, узнаю. Помахала ручкой и вернулась к грибам. В конце концов я его не звала и время визита не назначала. Когда, улыбаясь приветливо и нейтрально, вышла в кабинет, он меня ждал. «Сиган, Энриет, Арвис!» «Добрый день!» – сообщила я, устраиваясь в кресле. «Сиган Анриет, Мария. «Я зашел сообщить, что переговорил с братом. Он уже передал твоей подруге все пожелания, и она обещала все сделать. Предупредить твоих родителей и прикрыть в ушебной шасти!» Учебная часть Арвис произнес на русском, причем вместо че у него выходило нечто из оперы «Мой чайник закипает». «Если его брат говорит так же, это беда. За аборигена никак не сойдет. Но то, что он сказал, я почувствовала, как с души свалился камень. Это же просто потрясающе. Пока угроза не миновала, я и сама не понимала, насколько сильно дергаюсь из-за того, что меня могут отчислить из университета». «Я рад, что смог помочь», — продолжил Арвис. «Вообще-то я отдал написанный тобой лист брату, а он смог передать его твоей подруге. Так что она не сомневается, что это ты и что с тобой все в порядке». «Ну да, почти реальные сны. А когда встречаются два сноходца, наверняка возможностей еще больше. Но выходит, таким способом можно передавать вещи?» Майлд поднялся со своего кресла. «Уже уходит, что ли?» А у меня к нему столько вопросов. «Арвис, через полчаса будет ужин. Останешься с нами?» «Ты приглашаешь?» «Ну, если ты любишь жареную рыбу...» Попыталась я спрятаться за шутливым тоном. Потом перешла на серьезный. «Но вообще-то я хотела с тобой поговорить». «О чем?» «О многом. Если, конечно, у тебя есть время». Найду. к Ка-2 Арвису обрадовался и тут же начал жаловаться, что от моих идей у него голова пухнет. В доказательство чего пересказал в доступных терминах мои последние откровения из области космогонии и математического анализа. Майлд нахмурил брови и покосился на меня. Я спрятала улыбку под опущенными ресницами. На общем блюде стремительно таяла горка жареной с луком рыбы. После ужина я отнесла на кухню посуду, Вымыть ее следовало, пока не остыла горячая вода. Арвис присел за кухонный стол. Я поставила перед ним чашку чая и кусок яблочной шарлотки. Мы оба молчали. Я не очень понимала, в каком тоне с ним разговаривать, а он держался абсолютно нейтрально. Спокойное лицо, что думает, не поймешь. Но стоило отвернуться, как я спиной начинала чувствовать его взгляд отполоскав тряпочку, которой мыла тарелки, повесила ее на кран, вытерла руки о полотенце и повернулась к Арвису. «Как интересно, ты уже весьма состоятельная женщина, но сама готовишь и моешь посуду». «Нас тут всего двое», — улыбнулась я. «Так что это несложно. Зато соблюден принцип «мой дом – моя крепость». «Иногда мы с карынусом говорим о странных вещах». И не хотелось бы, чтобы это попало в посторонние уши. А так я всего лишь профессорская племянница Ириме, которая ведет хозяйство. Понятно. Хорошо, что ты так осторожно. Кивнул каким-то своим мыслям Арвис. О чем ты хотела поговорить? Открыла рот, чтобы ответить, и поняла, что не знаю, что сказать. Что заскучилась? так об этом я решила молчать, пока сил хватит. Спросить про велосипед, а если он с него опять навернулся, причем как раз сегодня? Я хотела поблагодарить за помощь тебя и предложить свою поддержку, если это, конечно, нужно и возможно. Может быть, если ты расскажешь мне, что ищет твой брат, я смогла бы что-то подсказать?» Несколько долгих мгновений Арвис пристально разглядывал меня, потом кивнул. «Хорошо». Только пошли к тебе. Разговор секретный. Теперь я уставилась на него. Не похоже, что собирается приставать. Рискну. Пошли. Прошла мимо него и повернула на лестницу. Он двинулся следом, держась в шаге сзади. Зайдя в комнату, быстрым движением прибрала висевшие на спинке стула трусики сливчиком. Потом прошла к окну и задернула занавески. А то ли ряд повадился пялиться мне в окно с ветки ясеня на другом конце двора. Присела на край кровати, Арвис опустился на стул напротив. «Итак, Мария, что ты знаешь о брате?» «Немного. Только то, до чего додумалась сама. Что я попала в Реалею из-за магической отдачи, когда старший Майлд прошел в мой мир. Что это коронационное испытание?» В чем оно заключается, мне неизвестно. Кстати, а куда девался ваш отец?» «Он пропал. Вместе с кораблем». Арвис замолчал, очевидно, не желая говорить дальше. «Ну что же, не полезу». Рубленный лапидарный стиль ответа говорил о болезненности темы. «Помочь все равно не могу, а ковырять явно не зажившую рану – просто садизм. А вот о хорошо бы узнать больше. Тут я могу оказаться полезной». «А брат, подтолкнула я. «Да, ты правильно поняла. Это испытание. Майл, ты связаны с этой землей. И способность посещать другие измерения – это не награда, а скорее обязанность. Аэрунуса послали, чтобы доставить от вас оружие, которое спасет Оризенту». «Оружие? Спасет от чего?» «Наверное, глаза у меня сейчас, как у той собаки из сказки про Огнева» размером с плошки. Такого ответа я уж точно не ожидала. Мирное букалическая резенте с черепичными крышами, белыми парусниками и смешными ушастыми чипцами что-то угрожает? Мария, может быть, тебе лучше вернуться домой, в твою Москву? Вот так раз. Так достало, что хочет избавиться? Нет, не похоже. Тут что-то другое. — Расскажи мне, пожалуйста. — Ты уже знаешь нашу географию, да? Вот у нас за горами есть восточный сосед — Талисия. Пару лет назад они присоединили к себе Южную Лиорту. Мы принимали часть беженцев оттуда. Но Аризента следующая цель. — Почему? — Потому что мы живем лучше, а армия у нас меньше. — Потому что наша разведка докладывает, что жители Талисии считают ужасно несправедливым, что они должны платить нам, покупая наше зерно, шерсть, кожу, масло и мясо. Они не хотят видеть, сколько труда мы вложили в наше благополучие, но хотят пожинать его плоды. И Мария, когда они присоединили Леорту, было очень много жертв среди мирного населения, особенно женщин. — Я не хочу, чтобы подобное случилось с тобой. — Арвис, но есть же Киэрт и Западное княжество. Организуйте альянс. — Мы ведем переговоры, но пока проку не очень много. Голос был грустным. — Ясно. Выходит, нужно что-то, что склонит чашу весов в вашу пользу или отпугнет врагов. Ох, всего пару часов назад мне было скучно. Как бы я хотела отмотать эти два часа назад? Я успела полюбить этот город с видом на залив, а оказалось, что ему грозит опасность. И если мне, проживший здесь всего несколько месяцев, больно от одной мысли об этом, то что же должен чувствовать Арвис? Посмотрела ему в лицо. Напряженная, по скулам желваки ходят. Глаза сейчас кажутся стальными. Протянула руку, и притронулась к его щеке. «Мы что-нибудь придумаем. Обещаю, я сделаю все, что могу. А если этого не хватит, сделаю еще больше. Скажи, сколько времени есть на подготовку к войне?» «Года три есть точно. Пять, может быть. Они не нападают без решающего перевеса». Вздохнула. «Не фонтан, но и не провал. Может, если уж взяла академку поработать на новую родину?» «Знаешь, я никогда не интересовалась войной. Только если на что-то случайно в книгах или в сети наткнешься». Задумалась. «Что такое сеть?» «Нет, ну не Майлд, а мальчик-почемучка. Хотя хорошо, что он не стесняется спрашивать. Другой вопрос, как можно такое изложить на Оризенском? Правильный ответ с трудом. А может и никак. И что делать? Арвис, а скажи...» Как выходит, что мы говорим во сне на одном языке? Это часть Элари. Это магия, что ли? Или Элари – это какая-то часть его ментальных способностей и относится к магии, как селедка к рыбе? Всякая селедка – рыба, но не всякая рыба – селедка. Так? Хотелось бы услышать более развернутый ответ, хотя, боюсь, я его не пойму. А работает это Элари лучше ночью? «Или днем тоже можно?» «Днем сильнее помехи, нужно намного больше сил». «Влияние планет, солнечная радиация, чужой ментальный фон, кто знает?» «Ладно, сейчас интереснее другое. Арвис, когда ты приходил на мой зов, ты видел картины, возникающие в моих мыслях? Или просто слышал зов, как голос?» «Как голос, но картины тоже могу. Хотел, но не стал». Показалось неудобным лезть к тебе в голову. Да уж, лучше ему не знать, что за мысли бродят в моей голове, когда я думаю о нем, засыпая. Но сейчас тесный ментальный контакт мог бы оказаться очень полезным. Могу тебе предложить следующее. Осторожно начала я. Через час сядет солнце. Если ты сегодня не очень устал, мы можем посидеть и поговорить. Я буду думать о том, что знаю об оружии своего мира и показывать картины. За достоверность не ручаюсь. Большая часть моих воспоминаний из фильмов, но общие принципы ты сможешь понять. Что такое фильмы? Вот заодно и узнаешь, улыбнулась я. Так ты не сказал, остаешься или перенесем на другой день? Остаюсь, улыбнулся. Тогда пока расскажи мне о море, попросила я. О море? Что ты хочешь знать? В моем мире я бы в первый же день побежала на море, потом сняла туфли и влезла по колено в воду. Если бы была б возможность, разделась и поплыла, а потом приходила бы смотреть на рассветы и закаты, загорала на берегу, искала раковины среди выброшенных штормом водорослей. — Ты рассказала сейчас о том, что люблю делать я сам, — рассмеялся Арвис. — Ты хорошо плаваешь но ну, не очень быстро, но держаться на воде могу долго. Жаль, что я так и не нашла никого, кто мог бы меня проводить на берег, а одна не рискну. Хватит и одних граблей». «Граблей?» Вздохнув, объяснила, в чем тут шутка. «Неужели у них ее нет?» Разговор тек мирно. Арвис медленно, чтобы я все понимала, рассказывал, как ходил на парусных судах в море, про здешние течения и острова» огромных северных рыб и поля светящихся по ночам водорослей. Что мне понравилось, акул и медуз здесь не было, а вот кораллы и раковины имелись. Жемчуг тут почему-то был голубым. За окном стемнело. «Пора?» «Да, уже можно», – кивнул он. «Что я должна делать?» «Лучше лечь, чтобы удобнее было полностью расслабиться, и я лягу рядом. Чем ближе...» тем проще установить контакт». Не снимая одежды, откинула лежащее поверх одеяло покрывало и, заползши к стенке, улеглась. Арвис стянул сапоги, повесил на спинку стула уличную куртку и забрался ко мне. Вытянулся на спине, закинув руки за голову и осведомился нейтральным тоном. «Рискнешь положить голову мне на плечо?» «Ну, если по делу». Подкатилась ему под бок, перекинув одну руку через грудь, и прикусила губу. Теперь его сердце глухо билось где-то совсем рядом с моим. А тепло его тело и запах волос вообще сбивали с толку. Хмыкнула. «Так, дорогая, кончай мечтать. Принц под боком — это эфемера. Так что губы не раскатывай. Ты лежишь тут по делу, а не чтобы его нюхать». Приоткрыла глаз. «Ага». Косится на меня. А мне достаточно вытянуть губы трубочкой, чтобы коснуться его щеки. А под моей щекой пряди его волос. Одно слово «соблазн». И что делать? Ясно. Будем преодолевать. Протянув руку, накрыла нас покрывалом. Уютнее как-то. Я готова. Что надо делать дальше? Попробуем настроиться друг на друга. думая о чем-то, что известно мне, а я попытаюсь это увидеть. «Интересно, мы опять говорим непонятно, на каком языке, не подбирая слов?» «Эй, Лари, ага». В голове немедленно возникли два образа. Виляющий велосипед с Арвисом на нем и красная Маринкина мини-юбка. «Ну вот куда меня несет, а?» «Арвис, я попробую представить вид на Реалею и залив от твоей подворотни на Дубовой улице». И, сосредоточившись, Постаралась припомнить море красных черепичных крыш, отсвечивающий серебром залив с белыми лепестками парусов, абрис стройного замка на фоне синих гор. «Умница!» «Вижу, поймал!» «Попробуй что-то еще. Например, дом на чердаке, которого ты ночевала. Давай!» Услышала я его голос в своей голове. Вслух не было сказано ни слова. «Чудеса какие!» Послушно вспомнила, как брела по улице следом за деловитой горожанкой с корзиной, как увидела сквер, а за ним запертый дом. Невольно вспомнились и чувства страха, и босые замерзшие ноги, и головокружение. Хватит. Чувствую себя гадом, что из-за меня ты сбежала в ночь. Проехали. Все к лучшему. Попыталась простить я. Вообще держать в голове, Какой-то образ, не сбиваясь на совершенно посторонние мысли, оказалось занятием, достойным героев и титанов. Попробуйте сами, если не верите, хотя бы секунд двадцать думать об одном и том же, не прыгая на посторонние мысли. Да тут еще то, что лежишь рядом с тем, кто нравится. Ну вот и как призвать подсознание к порядку? Оно из своего темного далека подмигивает, показывает язык и корчит рожи. А я гоню мысли о том, что если он повернет голову, мы поцелуемся. Нет, но ну зла на саму себя не хватает. Гр! Вот сейчас устрою себе профилактику романтики, чтоб и мысли не было. Так, ты готов? Тогда начну с худшего». И стала прокручивать в голове первые кадры «Терминатора 2» Джеймса Камерона. Вот Сара Коннор смотрит на детскую площадку, На качели и карусели, где играет под присмотром родителей малышня. Кричит, пытаясь предупредить, но ее никто не слышит. Затмевающая солнце вспышка ядерного взрыва на горизонте. Ударная волна и жар, от которого горит все, включая людей. И так до последних кадров, когда обгоревший скелет рассыпается прахом. А потом темнота, лязг гусениц, стрелы среди руин. Красный огонь фотоэлементов глаз роботов-убийц, охотящихся на последних людей. Лежащий рядом со мной Арвис напрягся, можно даже сказать, закаменел. «В твоем мире есть такое оружие?» «Роботов пока нет, это фильм, фантазия, а ядерные бомбы есть. Их взрывали, и получается именно так. И это еще не самое худшее» поведала про радиацию, убивающую и искажающую все живое, про то, как Северный Ледовитый океан испарился во время ядерного взрыва в 60-х, показав дно. Попутно покрутила глобус, рассказав про размеры земли, континенты, отметив, где жила я сама. Сообщила, что помнила о численности народа на земном шаре, о городах и замках Европы, об американских и сингапурских небоскребах. Когда непонятно как перешла к рассказу об австралийских аборигенах, кенгуру и коалах, поняла, что меня занесло куда-то совсем не туда. — Ничего, мне интересно, рассказывай. — Знаешь, — оторвалась я, — вот если б дело шло о моем мире, Реалия могла бы находиться в какой-нибудь Прибалтике или Германии. Но я не представляю вашу географию. Хоть немного похоже? — Не особо. «Жалко. А то было бы понятно, и куда плыть через море, и где искать полезные ископаемые. Ладно, давай к оружию. Есть стреляющее, есть взрывающееся, есть то, что травит. С чего начать?» Оказалось, знаю я не так уж мало. Правда, документальной хроникой я никогда не увлекалась, на военную кафедру не ходила. Поэтому в части того, что показывала, уверена не была». Все же в фильмах все не так, как на самом деле. Но сейчас моей задачей было устроить обзорную экскурсию. Арвис приспособился направлять мои мысли, фокусируя воспоминания на интересных ему деталях. Я позволила ему это, полностью перейдя в пассивный залог. Сейчас я была зрителем, а рулил он. Пока не вздохнул. Все, устал, не могу больше. Ты сама как, жива? Ну, глаза тоже слипаются, и мысли черные. Вот что будет, если наши кошмары принести в этот светлый мир? Хорошо ли это? Мария, как вы так живете?» В его мысли речи сквозила растерянность, даже отчаяние. «Легко, — пожала я плечами. Привычное становится обычным, и мы живоюем не каждый день. Ты просто насмотрелся за несколько часов жути, которой я привыкла всю жизнь. Завтра проснешься, все будет не так плохо. Мне сейчас уйти? Я могу перебраться вниз, в кабинет. Ну и куда он пойдет? Середина ночи. Свою Элари он, похоже, исчерпал до предела. Даже я чувствую его усталость. Да и мне не хотелось, чтобы он оставлял меня одну. Сейчас у нас общие кошмары, и проще пережить их вместе. Не выдумывай. Давай, залезай под одеяло и спим. В том, что мы сейчас делаем, нет ничего личного. И вправду нет. Даже немного жаль.